дороги только однажды когда осознает величие души актёршки когда встретит благородное сопротивление тех кого считает солдафонами он будет посрамлён и уничтожен бескорыстием, корысти самоотверженностью этих людей Поединок между подлостью и благородством будет выигран светлыми силами правда очень страшной ценой В общем, Олегу Васильеву прицепилась сыграть грозная фигуру, в которой даже фамилия соответствовала сути образа. Первой реакцией Олега Валериановича после прочтения сценария была обида. "Почему ты все время предлагаешь мне роли мерзавцев?" спросил он, "Неужели во мне заложено нечто отвратительное?" "Что я мог сказать?" В каждом крупном актёре, вообще талантливом деятеле искусства остается на всю жизнь что-то детское, наивное, непосредственное, и следствие этого прекрасное. В душе каждого артиста живет естественная голубая мечта играть возвышенных, чистых героев. Я очень люблю Олега. Дружу с ним, ценю его душевные качества. Он скромен, застенчив, ему совсем не свойственна настырная напористость. Он бессребреник, прекрасный муж и отец, добрый, дисциплинирован, лишён какого-бы-то ни было самомнения, приветлив, расположен к людям. Написал я все это и подумал: а ведь действительно обидно имея такие чудесные свойства характера играть тварь и душегуба. Ну, претензия, высказанная Олегом, была, конечно, полушуткой. Ему нравилось, роль, нравился сценарий. Однако он очень дотошный артист. Если что-то выписано не точно, буквально изведет авторов, если они разумеется живы. Роль Мирзляева кое-в чем мы переделывали, в частности, исходя из требований Басилашвили, Швили, доверяя его актерской интуиции. Ведь он залез Изъяевскую шкуру более основательно, нежели мы с Гориным. И поэтому не прислушаться к его пожеланиям мы просто не могли. Неудобно, конечно, хвалить артиста, играющего в той собственной картине, но в данном случае удержаться трудно. Олег Валерианович вложил в этот характер всю свою личную ненависть порядочного, честного человека к сотрапам и палачам.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 Во время премьеры Бедного гусара в Доме кино я сидел рядом с Олегом и от полоты чувств высказал все, что я думаю о его актерской работе. Этот артист неожиданно показал свое истинное лицо. Раз тебе так нравится со мной работать, сказал Олег Валерианович. пиши расписку, что будешь занимать меня в каждой своей следующей картине. Я тоже показал свою истинную в смысле безответственности лицо. Взял листок бумаги, накотил обязательство снимать Олега Валерьяновича в каждом своем следующем фильме. Он взял эту бумагу и бережно спрятал ее в карман. Через некоторое время мы с Бородинским сочинили сценарий фильма Вокзал для двоих. Предполагалось, что роль Платона, скорее всего, мы предложим Олегу Валерьяну.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 Нахально сказал Басилу Швили: "У меня в кармане документ, что ты обязуешься снимать меня в каждой следующей ленте. Так что вызывай, я готов".